Глава двадцать седьмая. Глеб коснулся бурых пятнышек, попытался оттереть. Они поддавались без труда. На въевшуюся ржавчину было не похоже. Хм, задумчиво протянул он, не знаю, Антона ли, но кого-то здесь точно били, и вечером уж точно кто-то из молодежи мог тусоваться, еще бы найти свидетелей. Еще не факт, что захотят с тобой разговаривать, резонно возразила Маргарита. «Как думаешь, есть смысл здесь портфель поискать или бестолковое занятие?» Глеб окинул задумчивым взглядом пустырь и заключил. «Если он здесь и был, скорее всего, давно спёрли, но попробовать, конечно, можно». Однако поиски ни к чему не привели. Портфель упорно не желал находиться. «Мы даже не знаем, был ли здесь Антон!» Марго раздраженно пнула ногой какую-то кучу и тут же взвыла. Посреди спрятался кирпич. Пришлось немного попрыгать на одной ноге, прежде чем боль успокоилась. Глеб приобнял, поддерживая равновесие девушки. Может, в аптеку? Бедная твоя нога. Мне не нравится, что ты все время падаешь и травмируешься. Недовольно проговорил он. Если тебе это не нравится, просто прекрати со мной общаться. Раздраженно буркнула Маргарита. Для меня такие ситуации все равно, что дышать. Она повела плечами, пытаясь сбросить его руки. Да ты не поняла мокнул ее в макушку глеб мне просто не нравится что с тобой постоянно что-то случается это забавно но рискованно для здоровья будь пожалуйста осторожнее это не от меня зависит возразила рита их грозивший затянуться спор прервал своим появлением кто-то из владельцев гаражей молодой мужчина подошел к стоявшим по соседству воротам и окинул пару подозрительным взглядом вы что здесь вынюхиваете понимаете тут же призвал все свое обаяние левицкий У моей девушки брат портфель потерял, возможно, здесь, а там очень важные документы». И он повторил уже подействовавшую в баре историю про командировку и билеты. Видимо, парень тоже изо всех сил строил карьеру, поскольку проникся сочувствием и уже не так враждебно на них посматривал. «Знаете, если он действительно потерял документы здесь, то может с ними распрощаться», — уверенно заключил хозяин гаража. «У нас тут по вечерам гопники тусуются, никакого права на них нет. Ладно, хоть в гаражи не влезают, своих вроде не трогают. А вот если кто чужой сюда по незнанию зарулил, все может быть». «Что, и избить могут?» Испуганно ахнула Маргарита, вызывая на разговор. «Эти могут, если уж совсем сильно напьются и если нарываться. Это совсем недавно началось, раньше проблем таких не было. Я так понимаю, у них в компании пара новеньких появилась, они и стали заводилами». «А сейчас их где найти можно, не знаешь?» — полюбопытствовал Глеб. «Тебе кто нужен, заводила или хозяин гаража? Он из их компании. Кто угодно, если есть координаты». Решительно заявил Глеб. Он, конечно, понимал, что прямо так с порога ему портфель никто точно не отдаст, но попытаться узнать можно. Вдруг его получится выкупить. Вряд ли эти полудурки понимают всю ценность вещи, которая им попалась. «Он мой сосед». Парень быстро продиктовал адрес и взглянул на часы. Ему пора было ехать. Марго и Глеб двинулись к указанному дому. Ты со мной не идешь, решил Глеб. Там может быть небезопасно и даже не смей спорить, поняла. Она посмела. И еще как? Спорили они на протяжении всего пути к указанному дому, только Левицкий все равно победил. Решающим аргументом оказался поцелуй. Устав с ней спорить, Глеб просто заткнул ей рот старым, как мир способом, и целовал до тех пор, пока ноги не стали подкашиваться, а мозг не принял состояние чего-то, напоминающего кисель. После этого девушку заботливо усадили на качели и оставили ждать возвращения. На звонок дверь распахнул паренек с бритыми висками и сигаретой в зубах. «Чё надо?» Без лишних дискуссий сразу перешел к делу он — информацию. Тоже не стал тратить лишние слова Левицкий. Позавчера в гаражах выизбили молодого парня-блондина. Ноль эмоций, фунт презрения. Парень безразлично сделал еще одну затяжку и только потом нагло спросил. «А ты чё, мусор, что ли?» «Мусор здесь только ты», — равнодушно бросил Глеб. Он прекрасно осознавал, что с таким контингентом лучше не церемониться, но слишком наглеть тоже не стоит. Они признают один язык. Силу и при необходимости готов был его применить, благо кулаки уже чесались. Меня же интересует, били вы его или нет. Да пошел ты! Гопник попытался захлопнуть дверь. Не получилось. Один рывок и хозяин квартиры отлетел вглубь, а незваный гость оказался на чужой территории. Сейчас у меня пойдешь ты, даже не пойдешь. Поскачешь! Потирая кулак, констатировал Глеб, с удовольствием наблюдая за вытирающим с носа кровь парнем. В общем, у тебя два варианта. Либо я вам организовываю большие проблемы с буквой закона. Ты, кстати, в курсе, что вы избили юриста. Попали вы мужики. Либо. Второй вариант хозяин квартиры предпочитал априори. Он вообще в компании был самым слабым звеном, но его держали как минимум из-за гаража. Либо рассказываешь правду, отвечаешь на мои вопросы, при необходимости отдаешь то, что мне нужно, и еще срубишь денег. Перечислил Левицкий заманчивые перспективы и парень, буравя его ненавидящим взглядом, начал колоться. Что победило, страх или жажда наживы, неизвестно, но этот раунд остался за Глебом. За те 20 минут, что спутник отсутствовал, Маргарита успела прокрутить в голове тысячи вариантов событий. А что, если его там тоже избили? Может, уже стоит вызвать помощь? Но тут же себя одергивала. Не стоит зря паниковать. К приходу парня девушка успела подчистую измять ткань юбки, случайно поцарапать саму себя, рассыпать содержимое сумки. Стоило парню появиться, как она буквально бросилась ему на шею. «Но ты чего?» — поймал ее Глеб. Испугалась. Она кивнула, вцепившись, как ребенок в него. Затем отрицательно покачала головой и только потом отступила и оглядела Левицкого. Он был очень злой, со сбитыми костяшками и горящим взглядом. «Что произошло?» — вновь напряглась Маргарита. «Ничего особенного», — коротко отозвался он. Идем. «Куда?» — переспросила, но покорно поднялась и двинулась вслед за ним. К девушке, у которой вполне может быть портфель. Просто отозвался Глеб.